Глава пятая. Каламити. Часть первая. Дружба. Дружба никогда не меняется. Жива! Я все еще жива! Придя в сознание, я обнаружила себя на матрасе с заботливо подокнутым одеялом. За три дня вне стоило два, я еще не чувствовала себя так комфортно и бодро. По крайней мере, я думала, что прошло три дня. Кто знает, сколько я здесь провалялся. Привычно подняв ногу, чтобы посмотреть дату на пибаке, я нечаянно сбросил одеяло, незамедлительно соскользнувшее на пол. Ой, смотрите, кто проснулся! Приятный женский голос, раздавшийся поразительно близко, заставил сторожиться. Оглянувшись, я увидела себя в окружении нескольких пони, но смогла узнать только одного: это был стрелявший в меня пегас! Я что, его пленница теперь? Голос принадлежал красивой земной пони снежно-белого окраса, чья розовая грива, похожая на сахарную вату, удивительно шла к желто-розовому халату медсестры. За спинами небольшой компании пони я разглядела три аптечки, коробки с эмблемой в виде розовых бабочек и выцветший довоенный плакат, рекламу у рабочих мест в сфере здравоохранения. Чтобы стать героем, вовсе не нужно быть стальным рейнджером. — Присоединяйтесь к Министерству мира! — призывали они на постере. На ней был тот же халат, что и на моей спасительнице, разве что чуть побольше. Судя по интерьеру и полному отсутствию цепей или веревок, это была больница, а я вовсе не пленница. Кроме того, я довольно неплохо себя чувствовал. Немного устала, несомненно, подремала бы еще чуток, но сон как копытом сняла. Просто странное теплое бессилие. Я встала, и комната закружилась. — Эй, расслабься, подруга! молил Пегас по имени Каламити, ступая ко мне. Никак не могу припомнить, откуда мне знакомо это имя. Воспоминания будто покрылись туманом. Я откинулась назад на матрас. Ну, конечно, сейчас в компании он вежлив и учтив. Но тогда... Тогда он был смертью с небес, безжалостным убийцем. «Канди?» — откликнул медсестру, седой пони с угольно-черной гривой и хвостом. «О, она поправится». Последнее целебное зелье я ей замешала и дала ей меньше часа назад. Замешала? Пони вопросительно выгнул бровь. Канди улыбнулась. С яблочным шнапсом, естественно. Так она всегда лучше помогает. Я так и не поняла, почему ее коллега шлепнулся копытом по лицу. Я и вправду хорошо себя чувствовала. Даже лучше, чем хорошо. И приятно тепло. Серый пони отогнал посетителей прочь. Это немного расстроило меня, хоть я совсем не знала никого из них. Несколько прошлых дней я была так одинока, так стремилась найти цивилизацию, и вот она покидает меня. Я сама не могла понять своих же бредовых мыслей. — Давай, выходи, как поправишься. Тебя хочет повидать парочка пони. Серый жеребец улыбнулся мне, а затем посмотрел на отставшего рыжеватого жеребца. — Так, вы двое, Каламити, а ну выметайтесь! Каламити последний раз взглянул на меня, прежде чем убежать. Канди подошла и мечтательно прошептала. — Он такой красавчик, правда? — Кто? — Каламити? — Кто же еще? Она хихикнула. Я даже не знала, что и сказать. — Вообще! — Он... Он стрелял в меня! Канди непонятно покачала копытом. — Я уверена, что это просто ошибка. — Да, припоминаю. Но к чему вообще эта беседа? В любом случае, я хотела сделать комплимент Канди. а не говорить о Каламите, был он тем красавчиком или нет. Ничто из этого я так и не осмелилась высказать слух. Обиженно надувшись, я проговорила. Он стрелял в меня. Потом добавила, много раз. Отдохнувшая и с ясной головой, я решила познакомиться с жителями Новой Плузы, в которой, судя по показаниям Пибака, пробыла около двух дней. Я внимательно рассматривала огражденный поселок. Множество линий, как я поняла, железнодорожных путей сходились в город, состоявший в основном из дюжин домов, построенных из старых пассажирских вагонов. Они громоздились в два или даже три этажа, у некоторых до сих пор сохранились колеса. Поселок опоясывала стена, собранная из тяжелых товарных вагонов. Поверху стены, всматриваясь в пустошь, прогуливалась вооруженная стража. Внутри бурлила обыкновенная жизнь. Множество земных пони и единорогов спешило по своим делам. Вообще. Место было грязным, ржавым и в целом прекрасным. Как вы умудрились их сложить? Спросила я, глядя на высокую башню из четырех вагонов. Мостики и переходы соединяли ее с другими башнями. На самой высокой крыше ярко сияющая надпись гласила Таверна Шлагбаум. Рейлрайд, черно-серый пони, шериф, генерал, мэр этого города. Невыразительно ответил А! Это единороги сбацали. Ахнув, я повернулась и уставилась на него. Никогда не слышала, чтобы пони левитировали что-то столь большое и тяжелое. Рейлрайт еще пару мгновений хранил серьезную мину, перед тем, как разразиться хохотом. Да шучу я! Мое удивление растворилось в глупой улыбке, когда он указал на небо позади. Для этого есть кран. Оглянувшись, я увидела громадную оранжевую башню из металла, возвышающийся над городом и массивный крюк, свисающийся длинной стрелы. — Тем не менее, — продолжал он, — если вам так уж приспичило увидеть тяжеловеса, подъемник точно уделает всех. Поболтаешь потом с ним. — С подъемником? Я медленно проговорила, стараясь понять, было ли это очередной шуткой. Оказалось, вовсе нет. — Подъемником, — как любезно разъяснил мне мэр, — называли единорога, работавшего в депо. Не сыскать сильнейшего телекинетика по эту сторону руин Кантерлота. Затем Рейлрайд предложил мне небольшую экскурсию по городу. Главный магазинчик «Новой Плузы» назывался «Абсолютно все». Это была четвертая остановка нашей экскурсии. Рейлрайд загадочно улыбался, уговаривая меня зайти в странноватого вида дом. Три разномастных пассажирских вагона, сваренных вместе, образовывали это здание. Один из них напоминал черную металлическую бочку, увенчанную дымовой трубой. По-видимому, он и был одним из источников дыма, виденных мной издали. Приостановившись возле двери, я прочла надпись ниже затейливых печатных букв названия магазина. — Да, я доставляю. — Лень зайти, грязные мошки. Я не на побегушках. — Ищите что-то особенное. Я не отвечу, но достану. Руководство по выживанию в пустоши. Только сейчас. Бесплатная первая копия для каждой семьи. Я толкнула дверь, вступая внутрь. Я остановилась с удивленным вздохом, увидев зомби-пони из библиотеки рейдеров. Это точно была она. Те перекошенные глаза ей ни с чем не спутаю. И то, что она мгновенно узнала меня, радостно улыбнулась и заключила в неприятно мягкие объятия, Вони, сходившая от нее, заставляла меня задержать дыхание, зажимать себе нос было бы, пожалуй, совсем невежливо. Развеяло последние сомнения. Она отступила назад, спасибо и на этом, и взмахнула копытом, удивительно действенное сочетание приветствий и демонстрации магазина. «Эй, привет еще раз!» Я поздоровалась, ощущая некоторую неловкость. Во время последней нашей встречи я ушла, собираясь садить пулю в Рейдера. «Привет!» — донесся знакомый голос. Я так сосредоточился на зомби-пуне, что напчучь позабыла об остальных покупателях. Обернувшись, я увидела Каламити, смотревшего на меня с робкой улыбкой. «Слухай, перед тем, как ты убежишь, я очень хотел бы извиниться!» Я не собиралась бежать, но предусмотрительно отступила на пару шагов назад. «Понимаешь, Дидзиду мне тот кое-что поведала!» «Дидзиду?» — я вновь обернулась к пегасу-зомби. «Ты написала руководство по выживанию в пустоши?» Оба глаза Дидзи смотрели на меня. Она прямо-таки лучилась, счастьем горячо кивая. «Да, я доставляю». Внезапно до меня дошло, как эта книга оказалась в библиотеке Паневиля, что, в свою очередь, укрепило мои подозрения насчет наблюдателя. Пока я размышляла, Дидзи Ду примчалась с другой копией книги во рту и засунула ее в мою сидельную сумку. «Зомби-пони» была на удивление добра и щедра, но имел небольшую проблему с личным пространством. Я открыла рот, собираясь сказать, что у меня уже есть один экземпляр. Тем не менее, получить целую копию было бы неплохо, учитывая, что из книги на столе рейдера было вырвано несколько страниц. Однако странное желание толкнуло меня сказать совсем иное. «Ты не хочешь говорить, правда?» «Зомби-пони вообще разговаривают?» Дидзиду отошла назад и широко открыла рот, позволяя заглянуть внутрь глубже, чем мне того хотелось. Каламити обратил мое внимание. — Язык Дидзи вырезали работорговцы пару десятилетий назад, но даже без него она так же крута. Предупреждение Монтерея Джека оказалось ужасающе правдивым. Дидзи Ду подбежала к прилавку, где взяла карандаш в зубы и что-то написала на верхнем листе большого планшета для заметок. Потом набросила карандаш и подняла планшет. Глаза Пегаса вновь разбежались. Глядя на бумагу передо мной, пялиться на ее глаза было верхом грубости, я прочитала вслух. — Поскольку... Я не могу говорить, я начала писать. И никогда не добилась бы успеха, не случись со мной такое. Дидзи Дуб положила планшет, вновь подняла карандаш и чихнула еще строчку. Затем подняла опять, чтобы я смогла прочесть. Давай подберем тебе броню получше. Крышечки? И это пони используют вместо денег? Бессмысленно, нелепо, но именно так и обстояли дела. Неудивительно, что рейдеры собирали их. Теперь ясно, почему вокруг лежали кучи пустых бутылок, но ни одной крышечки, за исключением, конечно, той, которую я беспечно оставила в Iron Shed Farmers. Мой рабочий комбинезон остался в абсолютно всем. У Дидзи Дуни не оказалось подходящего размера брони, но она поклялась, что сможет улучшить мою настолько, что никакой хлам, собранный рейдерами на коленке, с ней не сравнится. Дидзи предложила сделать это просто так, но я настояла на оплате. Тогда-то ей столкнулась с совершенно дурацкой бартерной системой оплаты на пустошах. Крышечки? Серьезно? К счастью, довоенные деньги все еще ценились, но только оптом. Наверное, для добычи содового из неразграбленных автоматов. Дидзиду взяла несколько монет, я понятия не имела, сколько на самом деле стоила ее работа, но подозревала, что получила нехилую скидку. Также она буквально впихнула мне листок, объясняющий, как делать мины из крышечек в домашних условиях. Наверное, это вошло бы в руководство, если бы некто мудро не отговорил ее. Диди, наш постоянный Пегас. Единственный гуль в городе, шепнул мне Рейл Райт во время моего пребывания в абсолютно всем. Хорошо, гуль звучит намного лучше, чем зомби. А это, продолжил Мэр, ткнув копытом в сторону каламити, всегда желанный гость в городе. Еще бы охранять на четыре года. По дороге к подъемнику я наконец решилась заговорить с рыжим жеребцом. бежавшим рядом со мной. «Значит, ты тут не живешь?» ня. дом в получасе лета». Я напряглась, вспоминая все, что знала о Пегасах. Наверху в облаках глаза Каламити чуток расширились. О нет, просто хижина. Кто-то состряпал хибарку пару поколений назад, потом его сожрали здешние дикие твари. Я уже встречала некоторых диких животных в этих местах. Когда я спускалась с помоста, мой взгляд упал на странное оружие Каламити. Я пробежала с глазами от стволов пушек до странного металлического выступа на груди, скорее всего, управляющего механизма. Открыв было рот, чтобы спросить Пегаса об этом, я обнаружила перед собой только воздух. Я остановилась, а назад. Каламити резко притормозил, давая пройти белой кобыле в соломенной шляпе и ее жеребенку. Понни едва справлялась, удерживая жеребенка от галопа. Ей точно не помешало бы привязь. «Но, мам, я хочу увидеть Дёрпи!» Каламити наклонился ко мне и прошептал. «Иногда народ так прозывает Дидзиду из-за глаз». «Ага», — привлекает внимание. «Забияки из два тоже, наверное, скорее прицепились бы к косоглазию, чем к полусгнившей плоти. Но она не против, и даже находит это милым». «Не уверена, но похоже, что Дидзиду не особо возражала против отрезания языка, что не дело сам поступок правильным». Тролли, вернись немедленно! Крикнула мать, когда же ребенок побежал чуть быстрее. Держись подальше от магазина! Я запрещаю тебе беспокоить это! Это? Ну ладно, признаю, я тоже несколько раз подумала о Дидзе, как об этом, в полной уверенности, что она мертва. Я приостановилась. Прошу прощения, я тут новенькая. Вы имеете что-то против э, Гулей? Пони смутилась, глядя больше на Каламити, нежели на меня. Мне не надо было и оборачиваться, я чувствовала его мрачный взгляд. — Ну, нет, ничего против старой доброй дерпе, ой, в смысле, мисс Дидзиду, э, ну, вы знаете. — Знаю что? — надавила я. — Ну... — Пони украдко оглянулась по сторонам, затем, склонив голову, прошептала. — Знаете, они все словно бомбы замедленного действия. Видите, каковы гули снаружи. Представьте, что стало с их мозгами. У них всех едет крыша, рано или поздно. Бедная Дидзи, она и так долго держится, и у нее почти все в порядке. Но однажды... Я не хочу, чтобы мой мальчик как-то спровоцировал ее. Или был там, когда она окончательно сойдет с ума. С этими словами Пони выпрямилась и поспешила прочь, таща тролли за собой. Замечу, прочь от абсолютно всего. Ошеломленная долго стояла на месте. Наконец спросила Каламити. «Это правда?» Пегас глубоко вздохнул, что уже было нехорошим знаком. «Ага, для большинства из них правда. Бывает, залетишь не туда и потом улепетываешь от целой орды плотоядных понигулей, ставших зомби. Но я точно тебе говорю, хоть с большинством так и случается, но до того рокового дня даже они остаются милыми и малыми, пусть немного пахучими и диковатыми на вид. А некоторым, как Гидзиду, вообще везет. и они так и не слетают с катушек. И я поняла смысл его слов, но правда о лысой пегасочке писательницы не испугала меня. Мне просто стало ее жаль. Подъемником звали желтого единорога с оранжевой-бежевой полосатой гривой и такими же хвостом. На нем была ярко-оранжевая строительная каска с отверстием для рога. Когда мы пришли, единорог загружал бочки на платформу грузового вагона, еще стоящего на рельсах, проходящих по городу и соединенных с со остальными путями. — Здоров! Рад видеть маленькую пони с пипбаком, спасшую Свет apple и Дидиду. Не говоря о Дизет Роуст, Кактус и Бирюзе. Он остановился и энергично потряс мое копыто. — Мне тоже очень приятно. Я улыбнулся, слегка пошатываясь после мощного копытажатия. Рейл Райт сказал, что с тобой можно поговорить по поводу перемещения тяжести. Подъемник улыбнулся, затем, не особо напрягаясь, поднял три бочки сразу и поставил их на платформу. — Ну, давай поговорим. Затем он удивил меня вопросом. — Шаришь какие-нибудь заклинания? — Заклинания? — нечистотно повторил я. — Ну да, — продолжил он, левитируя очередные три бочки. — У единорогов обычно есть небольшая подборочка заклинаний, как правило, относящихся к тому, в чем он или она преуспели, за исключением тех, кому на судьбе написано «шарить в заклинаниях». Они умеют их целую кучу. Вот я, например, могу починить любой поезд или рельсы, только подумав о них. Вот дерьмо! Пнув копытом землю, я глубоко вздохнула. Нет, только телекинез. Никаких заклинаний. Знаю, звучит жалко. Телекинез — первый же ребячий навык. К моменту, когда я получила кьюти-марку, каждый второй единорог в сто или два уже мог похвастаться приличной коллекцией заклинаний. Спасибо, подъемник, что напомнил. Я, возможно, самый неволшебный единорог. Его глаза расширились в удивлении. Он быстро сменил тему. Тут у меня куча работы, но вот что я тебе скажу. Если окажешь мне маленькую услугу, я научу тебя всему, что знаю сам о поднимании грузов. Звучало неплохо. Что за услуга? Принести ему содовую? Может, перекусить что-нибудь? Помочь связывать бочки на платформе? У нас небольшая проблема, какой с чем. Что лезет из старого стоила на западе? Я слышал, ты храбрый и хорошо управляешься с оружием. Доберись до туда и закрой дверь. Я думаю, мы избавимся от паразитов, если кто-нибудь перекроет ему вход из гнездилищ. Понятно. Не засодовый, значит. Итак, с чего бы это ты пошел со мной? Небо преждевременно стемнело, и пора было включить фонарик на пипбаке. Получается, за мной должок. Убежденно произнес Каламити, рысящий рядом. Или даже целая куча долгов, если вспомнить все, что ты сделал для пони новой Эплузы. Вздохнув, я попытался утешить Пегаса. Ты не мог знать. На мне была рейдерская броня, да еще заляпанная кровью. И арсенал оружия, сделавший бы среднестатистического рейдера радиоактивным от зависти. Заляпанная кровью рейдера. Тебе ведь нужна была защита, чтобы спасти жизнь пятерых добропорядочных горожан. — На самом деле четырех. Свет спасла Дидзи Ду. — Ты спасла Дидзи, чтобы она смогла спасти Свет В общем, пять. Он глубоко вздохнул. — Кроме того, я не могу допустить, чтобы ты лезла туда одна. Очень мутные рассказы ходят об этих стойлах. И слишком уж редко они хорошо заканчиваются. — Я родилась в стойле. — Черт возьми, все пони — потомки выходцев из стойл, так ведь? — Понимаю, в опустевшем стойле вполне могли свить гнездо паразиты. но не сказала бы, что все стоило прокляты неким зловещим образом. Каламити обдумывал услышанное. Жал ты права, но и за исключением немногих вроде Дидзиду, переживших апокалипсис на поверхности или их потомков. Я остановилась так резко, что чуть не упала. Вновь заполненная фляга качнулась, больно ударив меня в грудь. Дидзиду пережила войну? Она настолько старая? Ась! Гули не стареют, как обычные пони. Мысль о пони, живущей так долго и знающей, что случилось на самом деле, взорвала мой мозг. Расскажи про нее. Каламити коротко усмехнулся. Мало кто знает, насколько она стара. Знаешь, она пролетала около Клоудсдейла, когда ударила первое мега заклинание. Ее заделал только краешком магической волны, стерши город с неба Эквестрии. Вот с тех пор она и стала гулем. Я кивнула, шагая в мрачной тишине. Воображение нарисовало целый облачный город, заполненный пегасами. Всего мгновение и пустота. И туч заморосил дождик. Это было похоже на душ в или два Только он был везде и не думал прекращаться. Если бы вчера меня не помыла Канди, я бы лишь обрадовалась ему, несмотря на холодную воду. Но теперь мне, промокши до шерстинки, Это показалось скверным. Небо потемнело, и я включила фонарик пипбака, чтобы хоть что-то видеть впереди. Теоретически еще должно быть светло, но в это слабо верилось. Внезапно поднялся свирепый ветер. Дождь хлестал как из пушки. — Что происходит? — крикнул я каламите. Это гроза очень сильная. Нам лучше найти какое-нибудь убежище, потому что она только начинается. «Гроза — Гроза? — вскричала я. Клочок облаков на миг ярко вспыхнул. «Что за гроза?» «Бабах!» Небо взорвалось. Похоже на звук дробовика самой стилестии сделанного из чистого ужаса. Я попыталась спрятаться под каламетик. «А ну, влезай оттуда!» Робкая, немного неуверенная, вылезла из импровизированного укрытия и взяла себя в копыта. Еще одна вспышка украсила пейзаж белым светом, контрастирующим с резкими тенями, и погасла, прежде чем стало понятно, что произошло. Еще один мощный раскат сотряс небеса вслед за молнией. Каламите пришлось упереться в меня передними копытами, чтобы не дать спрятаться еще раз. — Если тебя так испугал гром, что ж будет, когда ты молнию увидишь? — хихикнул он. — А ну пошли, спрячемся где-нибудь! Каждая вспышка в небе сопровождалась ужасным треском или мощным взрывом. Немного спустя я действительно увидела молнию. Мне казалось, что она будет похожа на те удары электричества, которыми стреляли спрайт-боты. Ничего подобного. Ослепительно белая трещина порвала небо пополам, словно сама Вселенная разлетелась на части. Молния сверкнула всего на мгновение, но призрачные линии плавали у меня перед глазами еще несколько минут спустя. Еще я увидела кого-то вдали, на склоне холма, на миг освещенного молнии, Или мне показалось? Я не могла сказать, кто это был, Пегас или Единорог. Сначала мне показалось, что оба, но видение исчезло раньше, чем я смогла убедиться, что вообще что-то видела. Мы скакали галопом, чувствуя, как земля под копытами все быстрее превращается в грязь, пока не уперлись в неистовую пенистую реку. Грязная, бурная вода отрывала куски от берегов на обеих сторонах. Я видела темные очертания вырванных мертвых деревьев, уносимых течением. На другой стороне возвышался отвесный обрыв. Вода выливалась через трещины в скале сотнями ручейков, каждый из которых подпитывал реку. Почти точно напротив нас, только чуть выше по склону, чернел вход в пещеру. Путь к ней был смыт потоком. Я беспомощно смотрела, пытаясь понять, как мы собираемся перебраться, и тут почувствовала, как Каламити поднял меня в воздух, перенес через реку и опустил в устье пещеры. Шагнув внутрь, я направила вперед фонарик пипбака. Тоннель справа немного поднимался вверх, а затем круто спускался до ужасно старой, проржавевшей до черноты металлической лестницы, что вела к лестничной площадке. Там грубо вырубленные стены сменялись каменной кладкой. В конце виднелась очень знакомая стальная дверь, висевшая открытой на рычагах. В центре двери красовалось число 24, и за ней находился проржавевший, разрушенный двойник того места, которое, как я когда-то верила, «Будет моим домом всегда!» Каламити промчался мимо. «Не стой столбом! Помоги закрыть дверь, прежде чем проклятая река в конец размоет берега и затопит пещеру!» Он попытался силой толкнуть дверь. Посмотрев вниз, я внезапно осознала, что воды на полу уже набралось по косточку, и уровень продолжает подниматься. Опомнившись, я бросилась к пульту. Промедлила, осматривая запорный механизм, почти полностью отсутствующий, чтобы быть уверенной, что смогу открыть его снова. Убедившись, я попыталась сдвинуть рычаг. Не вышло. Мой рог ярко вспыхнул, и, сосредоточившись, я добавила телекинетическую мощь к силе своих копыт. Громко скрипнув, рычаг поддался, и дверь стойла двадцать четыре захлопнулась с протестующим скрежетом. — Ты понимаешь, что мы только что закрылись в дьявольски страшном стойле сумрака? — Подразнил я напросившегося напарника, удивленно уставившегося на дверь. — Ну, я верю тому, что ты говорила. Если кто-нибудь и шарит в этом, так это только ты. Он беспокойно улыбнулся. — К тому же, вряд ли мне тут открыльев будет много проку. Я разглядывала у пришкаламити. Две дальнобойные винтовки, закрепленные по бокам под крыльями, и встроены в сидельный механизм. Тонкие металлические вожжи тянулись от них, заканчиваясь почти перед самым ртом. Дергая за них, можно было стрелять из обеих пушек одновременно. Седло было разработано так, чтобы перезаряжать винтовки по команде, то ли кусая вожжи, то ли потянув их каким-то особенным образом. Я не могла сказать наверняка. «Эй, Каламити, я вот что хотела спросить. Что это такое?» Я указала копытом на хитроумную штуковину. «Что?» Пегас покрутился на месте. Я не удержался от смеха. Он остановился, затем обернулся назад и вновь посмотрел на меня. «А, в смысле боевое седло!» Я кивнула. Хорошая работа, правда? Сам сделал. Он стал на дыбы, гордо позируя. Затем, заметив выражение моей мордочки, спросил. «Ты что, никогда раньше не видел боевого седла? Я покачала головой. У, это такая штука, довольно объяснил Пегас. Грубо говоря, есть два типа пушек. Маленькие, которые пони могут взять в рот или в случае единорогов левитировать перед собой. И боевые седла. Они годятся для любого громоздкого тяжелого оружия с большой отдачей. которая просто так не удержит. Чего только к ним не прикручивают, автоматы, ракетные установки. Ракетные установки? Я поджала хвост и прижала ушки. Ага, и даже энергомагические пушки, он помолчал. Но это такой гадский дефицит, ты их в жизнь не встретишь. Я решила обдумать это как-нибудь на досуге. Проверив пипбаком радиацию и прочие угрозы, и лумом любые вспышки враждебности, Я отхребнула большой глоток из фляги и начала разрабатывать план. Прожив целую жизнь в стойле, я была уверена, что смогу пройти и поэтому без проблем. Если конструкция одинакова, то дверь справа в следующей комнате приведет к лестнице, ведущей вниз. Кафе жилым помещением и больницей. Коридор слева ведет к техническим этажам, в том числе к такому знакомому пункту техобслуживания пипбаков. Секунду поколебавшись, я решила сначала пойти направо. Тем временем Каламити разведал соседние комнаты. Он вернулся слегка удивленный. В челане стоит целый ящик динамита. Вот так сюрприз. Мои уши встали торчком. Стоили два, такого не встретишь. Что в нем? Полагаю, динамит, ответил Каламити ехидно серьезным тоном. По правде, я точно не знаю, он закрыт. и не хочу трясти эту штуку, как подарок на именины. Ты прикинь, а вдруг он действительно полон взрывчатки? Я последовал за Рыжим Пегасом в чулан, чтобы взглянуть на ящик. После трех попыток и двух сломанных шпилек, которые начали заканчиваться, я была вынуждена признать, что замок мне не по зубам. Вместо этого я предложила придерживаться изначального плана. С ободряющим шипением дверь жилой сектора открылась. Лампы знакомо загудели, те, что еще работали. Уже сейчас, стоило 24 четыре, намевало тоску по дому. Хуже того. Тупая боль в сердце смешалась с ощущением неправильности происходящего. Видеть это место в разрухе и ржавчине было так неприятно, что не могу и описать. Личный вариант постапокалипсиса. Двери, которые больше не открывались, пол, заваленный консервными банками и мусором, странная непривычная вибрация от оставшихся без ухода генераторов. Откуда-то снизу доносилось пыхтение, шипение и стук. Ни на что не похожие совершенно чуждые стулы звуки. Жуткая, мрачная, деморализующая версия стоила два. Оглянувшись, я увидела, что Каламити собирает крышечки с пола. Закусив губу, я боролась с нахлынувшим чувством, вопившим об осквернении места. Собирательство и мародерство было основой выживания в пустоши Квестри. Логично. Почему бы не помародерствовать и здесь? Но это более походило на разграбление могил. Хм, безобразно. Мои чувства развились. так как наверху гром ударил столь близко к пещере, что его можно было услышать в истории. Сердце выскакивало из груди. — Что за? Я запнулась и ткнула копытом вверх. — Я же говорил тебе, гроза! Это не похоже ни на одну грозу, про которую я читала в книгах. Каламити посмотрел на меня с мягкой насмешкой. — Погода же не та. Пони больше не ведут по небу солнце и луну. Мы, пегасы, Пресвятая Селестия Луна — «Ведут солнце и луну каждый день!» — возмущенно парировала я. «Как он мог такое сказать? Это... это богохунство!» «О да!» — закатил он глаза. «В раю! Действительно!» Я ощетинилась. Пегас спокойно смотрел на меня, пока я не сдалась, жестом предлагая ему продолжить. «Как я уже сказал, мы, Пегасы, больше не управляем климатом. Погода в Эквестре одичала. Холодок прокатился по моей гриве. Даже сквозь металлические стены и камни мы слышали раскаты грома. Я начала задаваться вопросом, насколько сверхустойчиво было стоило два, что я никогда не слышала таких раскатов грома, как сейчас. Очевидно, оно было спроектировано, чтобы остаться закрытым намного дольше, и я начала замечать некоторые архитектурные различия. — Ха! — произнесла я, размышляя вслух. — Тут только одна душевая. По крайней мере, только одна в этой части жилого сектора. В стойле два их было две. Одна для жеребцов, одна для кобыл. Пол был мокрым, я слышала булькающие, ревущие звуки из-за двери в ванной. В отличие от стойла 2, стойла 24 четыре снабжалась из водоносного слоя, а вода просто очищалась антитоксином и противорадиционными заклятиями. В раковинах и унитазах бурлила вода, нагнетаемая ливнем снаружи. То же случилось и с фонтанами. Один из них между школой и жилыми секторами разбрызгивал коричневую воду. Ужасные звуки доносились от труб и водопровода, как от неких противоестественных монстров. Я замерла, как только красная точка вспыхнула на компасе моего лум. Где-то, прямо перед нами, бродило одно из тех существ, про которых рассказывал подъемник. И никто из нас не потрудился попросить их описания. Ну, есть соображения, каких именно паразитов мы должны здесь найти? Прошептала я, присев и двигаясь как можно тише. Спальни оказались разделены. Верхний этаж для жеребцов и нижний для кобыл. В отличие от стоила два, где помещения были семейными. Мой лум раздражал своей ограниченностью и не мог сказать, на каком этаже находится существо, показывая, что сейчас оно стоит прямо перед нами. Я левитировала мало Макинтош, готовая ко всему. «Сейчас никаких!» Прошептал Каламити в ответ. «Если не ошибаюсь, мы их не ищем, мы типа дверь закрываем». «Если я не ошибаюсь, — парировал я, возможно, чуть громче, чем следовало бы, — предполагается, что я должна закрыть дверь, тебя тут вообще не должно быть». Все-таки в чем-то он был прав. Запершись в логове неизвестных существ, околачиваться по коридорам и всюду совать нос — наверное, самый глупый поступок, до которого только можно додуматься. С другой стороны, это было совсем другое стоило. Мое любопытство не позволило мне оставить его неисследованным. И если уж я заперта здесь на пару часов, времени лучше не найти. Каламити покачал головой, но последовал за мной. Мы подошли на пару шагов ближе, и красная точка вновь замигала. Я быстро повернулась, стараясь разглядеть что-то позади нас, но напрасно. Либо существо попросту испарилось, либо сверху действительно был еще один этаж. Мы присели. Пытаясь не шуметь, спустя мгновение красная точка вновь появилась прямо перед нами. Несколько секунд и она исчезла. На сей раз, очевидно, навсегда. Если закрыть глаза на старость и разруху, школа в столе 24 выглядела точь-в-точь точь как дома: школьные парты стоящие ровными рядочками, игровая площадка с игрушками, стол учителя с терминалом, карандашами и даже давно сгнившим яблоком. Единственное различие состояло в большом стеклянном резервуаре, когда-то бывшем аквариумом. Даже в этих проржавевших стенах я чувствовал себя как дома. Это должно было утешить меня, но нет. Напротив, стало как-то неприятно жутко. И это доводило меня до края. Постоянные и гудения в трубах усугубляли мой дискомфорт и вдобавок награждали слабой головной болью. И что хуже всего, мы столкнулись с тремя призраками. враждебными существами, появлявшимися только на лум. А так как у Каламити не было своего пипбака, то он не мог понять, на что я так реагирую. Я заволновалась, что мой локаторушки на макушке или весь пипбак целиком сломался или испортился в пустошах. И тут же разубедилась, вспомнив, что пипбакам не страшны гораздо худшие испытания. Скорее всего, у этих созданий была собственная магия, что ничуть не утешало.